Глава 23. Коты и мыши Когда они оказались в новом помещении, то среди них также был и тот, кто недавно умирал от кровопотери. Долговязый парень ощутил облегчительный шок и начал тут же себя ощупывать сверху вниз. Добравшись до ног, он замер. Поняв, что обе конечности были на своих местах, к его ошарашенному взгляду добавилась улыбка. Убедившись в том, что перед ними предстал не призрак, внимание остальных было перенаправлено на Находились они в одной из двух комнат, одна отливала синим светом, другая красным. И в отличие от предыдущей, обедненной на декорации комнаты, эти выглядели очень даже комфортно и начинялись самыми разными удобствами. Было где посидеть, что съесть и все в таком духе. Каждое обиталище имело собственный стол, на котором лежали небольшие колонки с листками. Мебель была расставлена очень симметрично. Если бы не разделение на красные и синие, то эти комнаты не различил бы даже самый зоркий глаз. Они преграждались друг от друга прозрачной стеной, посередине которой выросла белая урна с отверстием под руку с обеих сторон. От неосторожного оборота головы Кирай ощутил на шее посторонний предмет. Нащупав его, он прорисовал в воображении некий ошейник. И поскольку его руки уже были близко к голове, он заметил на своем запястье еще что-то инородное. Белый браслет с выключенным экранчиком. Остальные тоже имели данные атрибуты, но их браслеты различались в цветах. Наушник носил черный браслет, длинный, желтый. Стюардесса – коричневый Мужичок в черной куртке – оранжевый Старик – розовый Кайн – синий Альма – фиолетовый Зод – зеленый Да начнется же второе испытание! Торжественно сказала лицо, что возникло на экране Вы можете разделиться на команды Специально для этого есть отдельные комнаты со звуконепроницаемым стеклом Поскольку вас всего 9 человек, семеро будут котами А оставшаяся пара – мышами Видите браслеты на ваших руках? Почти все повторно на них взглянули. С их помощью вы сможете взаимодействовать между собой. Мыши должны найти друг друга и соприкоснуться браслетами. Это даст каждый из них по 100 очков. Если же кот контактирует с котом, то им обоим зачисляется по 10 очков. Но если мышь встретит кота, то... Кот съест мышь, получив за нее 100 очков. «Что значит съезд?» – спросите вы. Ха! Ничего особенного, просто ошейник с съеденной мыши взорвётся вместе с её головой. Динь-дон! Также в этом испытании разрешено передавать друг другу очки путём голосования на специальных листках. Вписывайте туда цвет браслета, за который хотите проголосовать, далее указывайте количество отдаваемых очков и в завершении оставляйте свою подпись, после чего можно будет отправить заполненный лист в центральную урну. И да, физическое насилие строго запрещено. В заключение добавлю, у мышей меньше шансов выжить, так как вероятность наткнуться на кота крайне высока. Однако у мышей есть и преимущества. Во-первых, они могут довольно быстро закончить испытание, и во-вторых, погибшую мышь можно вернуть из мёртвых, если вторая мышь столкнётся с ней своим браслетом. Но тем самым мыши выдадут себя, накопленные очки через двух мышей аннулируются, и им придется действовать в одиночку. Другими словами, прячьте свои браслеты ото всех, будь то мышь или кот. Основная задача – набрать как можно больше очков. Победитель прошлого испытания сейчас лидирует с отрывом в 30 очков. На этот раз таймер будет выставлен на 10 часов. За это время вы должны набрать минимум 30 очков. В противном случае все тормоза подвергнутся ликвидации. Удачи! Экран погас. Межкомнатная стеклянная стена открыла в себе дверь, браслеты издали приятный на слух звук и включились. Все моментально закрыли ладонью свой аксессуар от чужих глаз, после чего они начали отводить руки, чтобы в первую очередь самим узнать свой статус. Не имея никакого плана или хотя бы представления, что делать с данной информацией, все лишь вопросительно переглянулись. «Блин, не повезло, а!» — огорченно простонал длинный, влепив себе ладонью по лбу. «Я мышь, вот зараза!» «Ты идиот, а не мышь!» — произнес Кирай. «Опять ты, да? Уже спешишь меня обломать? Вот только в этот раз я не обманываю, честно!» «Брось! Твой интеллект на уровне гусеницы? Это гибло!» «Ты ведь кот! Приманиваешь мышь, чтобы сразу сожрать сто очков?» «Не понимаю, о чем ты!» Улыбчиво и с театральным перебором ответил тот. «Я мышь! Ты меня уже достал!» Кирай устало выдохнул и направился к красной комнате. «Идем!» – зацепил он своих. От касания к терминалу дверь закрылась с той стороны, и все заняли мягкую мебель. «Теперь они нас не слышат!» – подавленно произнес Кирай. «Кто из вас кто?» «Кот!» – сказала Альма. «Я кот!» – сказал кань «Народ, я тоже кот!» – ответил Зод. «Ну а ты?» – спросил Кайн, уже заранее что-то заподозрив. Кирай горестно выдохнул и сказал «Я... мышь». Словив порцию сочувствия, он встал и принялся обыскивать каждую полку в этой комнате. «Так какой план?» – не дождался Кайн десяти секунд. «Наши коты объединяются, мы голосуем и даем тебе часть очков?» «Не выйдет!» Спокойно ответил Кирай, продолжая обыск. «Вы трое сможете получить лишь по 20 очков. Самому с собой нельзя объединяться, поэтому плюсаторами являются только двое. Был бы я котом, мы бы точно оказались вне риска. А так, нам в любом случае нужны те дебилы в соседней комнате». «Ну, для начала, нашим котам, наверное, стоит получить эти самые 20 очков?» Нет! — воскликнул Кирай. — Из-за этой стеклянной стены мы как на ладони. Так они поймут, что среди нас есть мышь. — Тогда мы можем стать кольцом. Так они увидят только наши спины. Лицо Кирая вдруг загорелось идеей. — Надо кое-что проверить. Сложите браслеты на стол. Размышляя напротив кучки небольших приборов, он постукивал указательным пальцем по столу. Затем, взяв оттуда два, он объединил их прямо у себя в руках. «Сработало?» – удивленно произнес Керай. «Это может нам пригодиться». Далее он сделал то же и с другими, тем самым нарастив каждому коту в своей команде по 20 очков, даже несмотря на то, что на момент слияния они стояли в двух метрах от своих браслетов. Тем временем в синей комнате. Наушник уже осмотрел все полки, как это сделал Керай, и, проигнорировав роскошный диван в двух метрах от себя, Он уселся у стены. Длинный водил головой из стороны в сторону и, подобно жирафу, старался еще больше вытянуться. Но эти попытки подглядеть за действиями Кирая так и не увенчались успехом. «А, ничего не видно! Ну и хрен с ними!» Одним вздергиванием развернулся он к остальным. «Ладно, тот засранец прав! Я кот! Давайте, коты, подходите, получим свои очки!» «Даже если среди нас есть мышь, то мы ее просто сожрём Тот, кто не захочет объединяться, и есть мышь! Проголосуем, кто за объединение!» Поднял оратор руку, но все лишь медленно вгрызлись в него своими недоверчивыми взглядами. «Сделав так, — заговорил наушник в пол, — ты выделишь мышь. Они объединятся и победят, а ты останешься ни с чем. К тому же, что бы ты им не сказал!» Они тебе просто не доверяют. «Смотрите, кто заговорил!» В осуждение произнес Длинный. «Из чего тебе дергаться, скажи мне, а? У тебя уже есть 30 очков. Ты вне опасности, а мы с ними в одной лодке. Так что помолчи лучше, это у тебя хорошо получается». Наушник вдруг резко вскочил. И также неожиданно замер. Солнцезащитные очки очень хорошо скрывали его намерения. Длинный даже подумал, что тот собирается на него напасть. Отойдя чуть подальше, он взял со стола прямоугольный листок и ручку. Набросав там несколько росчерков парень в синей куртке поделился написанным с окружающими. Там была подпись и данный текст. «Я передаю свои очки носителям следующих браслетов. Коричневый – стюардесса. 10 очков. Оранжевый – черный. 10 очков. Розовый – старик». «Десять очков», после чего тот опустил заполненный лист в центральную урну. Его действия скорее вызвали шок, нежели чувство благодарности. «Зачем ты это сделал?» едва не вцепился в его спину длинный. «Мне не нужна эта мелочь. В скором времени каждый из нас получит гораздо больше очков». Далее наушник улыбнулся. «Теперь мы с торбой в одной лодке разве не так длинный?» «Да что творится у тебя в башке? План, который с вероятностью в 95,8% принесет нам победу. Ты со мной?» Но помимо потенциального партнера, борющихся с сомнениями, на горячее подоспели все остальные. На их лицах был хорошо заметен страх упустить этот шанс. «Возьми нас!» — сказал черный за всех. Наушник выдал легкую ухмылку, с которой он и дал ответ. Терпение. Спешка ни к чему хорошему не приведет. Неожиданно открылась стеклянная дверь, и из красной комнаты вышла вся команда Кирая. По центру шел капитан, голова слегка опущена, будто тот боялся яркого света. И встав напротив пятерых, он еще несколько секунд не поднимал ее и ничего не говорил. «У нас недостаточно очков», – прозвучал тот, ослабленный струной. «Если мы хотим выжить, то должны объединить усилия». «Ха-ха, смотрите, как он заговорил!» Обсмеял Длинный. «Уже сдаетесь? Я-то думал, что ты самый умный! Или как ты там себя назвал?» «Мне это не нравится, но у нас есть только один выбор. Мы должны объединить наши браслеты с вашими». «Что?» – возмутился Кайн. «Я сказал, мы объединим браслеты». «Если ты это сделаешь, то мышь нашей команде выдаст себя». «Кайн, сейчас не время. Доверься мне». «Ты выжил из ума? Это не входило в наш план!» «У них в команде тоже есть мышь, но у нас нет выбора!» «Эй, ну не ссорьтесь!» — вмешался Длинный. «Я вот за такой план!» Кайн отреагировал, как аллергик, указав на того пальцем. «Ни слова! Или тебе конец!» Не выдержав давящий взгляд Кайна, Длинный отошел. «Извини, Кирай, я тебе не позволю!» Кайн поставил точку в этом споре. «Дай свой браслет!» «Нет, ты его не получишь!» «Хотя бы сейчас, не будь упрямым!» Требовательно протянул он развернутую руку. Керай настойчиво ее отшиб. из за тебя весь план пойдет на смарку, брат!» Кайн импульсивно схватил его за воротник. «Я пытаюсь тебя спасти! Как ты не можешь этого понять?» После он ухватил Керай за запястье, но тот дернулся, отчего аксессуар, подобно пробке, слетел с руки и покатился в сторону соперников. Кайн, сделав два резвых шага, подобрал его с пола и тут же закрыл руками от прочих глаз. После он начал внимательно вглядываться в лицо каждого, кто мог потенциально видеть, что на нем изображено. Те, в свою очередь, находясь перед этим молчаливым медведем, старались даже не подавать виду, что они могли заметить хоть что-то. И, будто достаточно насытившись этим страхом, Кайн ушел в направлении красной комнаты. «Простите за этот каламбур», – заговорил Кирай. «Как вы уже поняли, тот парень – мой брат. Он не хотел, чтобы наша мышь себя выдала, так как этой мышью являюсь я». Всех присутствующих одолело легкое замешательство. Они даже не знали, что и думать. Их действия были искренними или же являлись разыгранной уловкой. Наушник молча сидел на полу, будто тоже пытался в этом разобраться. Длины же огласил свое недоверие вслух. «Ага, так мы и поверили в этот спектакль. Слишком сильно ты пытаешься убедить нас в том, что ты мышь. Интересно, почему?» «Потому, что ты лох». ты «Да пошел ты!» — с улыбкой отбился тот. «А давай, по-моему, я сперва объединюсь с этими двумя из твоей компашки, и если они коты, то ты говоришь правду». «Альма, Зот, давайте!» — быстро кивнул Анкерай. «Коты лишь сделали шаг в сторону друг друга, как...» стройте рявкнул наушник с другого конца комнаты. Его крик напугал буквально всех, так как витавшее напряжение уже явственно преобладало на тот момент. «В чем дело?» – недовольно спросил Длинный. «Так мы узнаем, что эти двое точно коты!» «Я сказал! Не делай!» «Да почему, черт? Ты объяснишь мне?» «Если ты это сделаешь, то они двое получат от тебя по 10 очков!» Они уже объединили своих котов, и в общей суммарности у них уже будет по 30 очков. Их тридцатка против твоих двадцати. Они вырвутся вперёд, а ты по истечению таймера погибнешь. Но у нас же больше котов. Объединимся, и победа у нас в кармане. На данный момент их сила заключается в том, что они команда. Однако сейчас у них крайне невыгодное положение. Если они не наберут 30 очков, то погибнут. «Но ты, длинный, пытаешься вынуть их котов из группы риска. Ты помогаешь им. Я же хочу, чтобы они в этой яме и оставались». Когда Керай выслушивал эту теорию, его улыбка расширялась с каждым словом. «Неплохо, неплохо», — гласно произнес он. «Твой метод дедукции вполне скрупулезен и крут, но он также может дать прокол из-за своей нединамичности». «Что ты пытаешься этим сказать, Керай Хорс?» «О, потом поймешь!» «И откуда ты знаешь, как меня зовут?» «Прошлое несет себе больше информации, чем восхваляемая тобой динамичность настоящего!» «Твое лицо не раз мелькало в новостях!» «Хорс, близ имперское семейство, нужно быть полным идиотом, чтобы вас не знать!» вот ты все равно спрашиваешь, откуда я это знаю?» «Да въехал я уже!» «Ступил разок, подумаешь мелочь и вообще называть меня приближенным к императору!» Это оскорбление, он мой лучший друган, понял? Возможно, для тебя этот прокол и мелочь, но мне он способен рассказать о многом. Например, это может означать, что на данный момент ты абстрагируешься от семьи, тем самым подсознательно отодвигая ее на второй план. Получается, ты не хочешь видеть кого-то из родственников именно здесь, и, вероятно, тебе пришлось даже сбежать от него. Сбежать в поисках амулета жизни. И эти поиски привели тебя сюда. Причем не случайно, как нас. Ты заранее знал, что амулет жизни на этой планете. Так как сейчас ты находишься здесь с боевой группой. Антифальмен. Снарпер, который острелил ногу противнику даже не целясь. И эта девушка со спрятанным под плащом Свордганом. предположил что она никто иная, как королева пиратов Альма Майер. Кирай протяженно просвистел. «Впечатляет! Вот мы и поздоровались, наконец!» «Да, ты пресек мое нападение в виде двух котов, но знаешь, не стоит в небо о своей победе петь, а лучше под ноги смотреть!» «Альма, Зот, уходим!» И Кирай, при поднятом настроении, направился в красную комнату. «Эй, цыпа!» — сказал длинный след Альме. «Не хочешь к нам в команду? Заодно познакомимся поближе!» Альма остановилась и сделала тяжелый сдох, после которого она исполнительно развернулась и пошла в сторону Говоруна. Ее убийственный взгляд уже на поступе вынуждал того пожалеть о сказанном. «Стой, ты чего? Это же был комплимент!» Почти сходу Альма нанесла удар ногой по его волосатой голове, что отдернулась, как отброшенная швабра. Шансов остаться в сознании у него не было, и двухметровое тело припало к полу. «Спасибо за комплимент, придурок», — сказала та и после удалилась. Пока долговязый парень пребывал в качестве местного паркета, наушник сидел с опущенной головой и в очень глубоком рассуждении формировал какой-то план. И, когда, казалось бы, неживое тело подало признаки жизни, то помещение наполнилось хоть какими-то звуками. а простонал длинный, схватившийся за голову. «Вот дикая баба-то, а!» «Если она так реагирует на комплимент, то что будет, если ее разозлить?» Ах, «Сколько я был в нокауте?» 9 минут», — не отвлекаясь, ответил наушник. «Это долго!» — попахивает сотрясение мозга. «Ну? И что нам делать теперь?» «Я думаю». «Давай соображай быстрее, время идет». «Заткнись». «Что?» «Ты мешаешь, мне нужна тишина». Длины не согласна затих. «Ладно, думай себе тут, главное недолго». В попытке разгадать ход Кирая наушник просидел еще какое-то время, пока его брови не подскочили за пределы солнцезащитных очков. После он одним импульсом поднялся на ноги. «Эй, ты чего это вдруг?» – встармошился длинный. Источая молчание, тот направился к ряду кухонной утвари и там замер. Не получив ответ, Длинный сократил расстояние с молчуном, подсознательно считая, что его слова будут более эффективными. «Ты меня вообще слушаешь?» Наушник просунул руку за подвешенную полку, и что-то там нащупав, он это отлепил. Черный предмет с мигающим красным огоньком. Диктофон. «Ох, не твари!» – спылил Длинный. «Давай разобьем его прямо на глазах у того придурка!» «Нет!» «Думай, что делаешь, мы его уничтожим, но им об этом знать не обязательно, им ведь нужно его забрать, так?» На этот ход они потратят свое время и силы. Кинув черное устройство на пол, он единожды по нему топнул ногой, а после белым кроссовком смахнул под столешницу то, что от него осталось. «Если у них был диктофон, значит и у нас он тоже есть». Наушник был прав, как искомое нашлось. Устройство, абсолютно идентичное ранее уничтоженному, было вновь прикреплено к тому же самому месту. Одно слабое нажатие, и диктофон включился, после чего тот присел в своем излюбленном углу. «Вы все!» – обратился к ним наушник. «Сложите свои браслеты на стол, и я клянусь, что наша мышь не станет объединяться с другой мышью у вас за спиной». «Наша мышь?» Удивился Длинный. «Почему ты так уверен в том, что среди нас есть мышь?» «Керай Хорс – их мышь. Его белый браслет однозначно мышиной Но будь у них две мыши в команде, то они бы точно победили». «Так это же был дешевый спектакль. Ты что, купился?» «Он уже давно понял, что я могу быть умнее его. Разумеется, он взял это в расчет. Керай Хорс хочет, чтобы я думал так. Является ли он действительно мышью или нет?» Это создает некую дилеммную хронологию, а тип его мышления выглядит следующим образом. Кину я ему замазанный намек, правда ли это или ложь. Он будет думать, что я смотрю на пять шагов вперед, и в итоге – правда, ложь, правда. Нет, на этом он не остановится, я уверен, он смотрит гораздо дальше. Ложь, правда, ложь, правда, ложь, правда. Подобная степень ловушки зависит от уровня интеллекта и психологии соперника. И в этом случае я поставил ему шах и мат, так как я над его планом. похуже этот пацан не с тем связался. Повезло, что ты на нашей стороне. Да, вам действительно повезло, в улыбке сказал наушник. Но необходимо, чтобы вы доверяли мне полностью. Поэтому я открою вам один небольшой секрет. Я вторая мысль. Сказанное прошлось по остальным положительной энергией, но даже это, вкупе с подаренными очками, не смогли унять подозрения полностью. Тем не менее, по их глазам было видно, что они хотели верить, и это обрисовало весьма ощутимую трещину на данном панцире. Наушник же не собирался останавливаться, и чтобы закрепить сказанное, он поднял руку, показав свой браслет с мультяшным изображением мыши. Всего лишь одно легкое движение, и их защита была окончательно разрушена. Почуяв это как хищник, наушник повторил свою ранее озвученную команду. «Сложите браслеты! Я мыс! Единственное, что я смогу с ними сделать, это скормить себя коту!» «Вы что, они слышали его?» – подтолкнул их длинный. «Он хочет объединить наших котов!» От поспешного приказа они вцепились в свои запястья, начав там прощупывать в поисках застежки. Но взамен... Приостановил их наушник. «Я хочу, чтобы вы вернули мои очки. Таким образом, у каждого в этой команде будет ровно по 30 очков. И после того, как опасность минует нас, нашим следующим шагом станет нападение на Кирая Хорса и его команду». Вскоре четыре руки стали чуть легче от снятых аксессуаров. Наушник направился к столу и по пути принял последний браслет от длинного. После чего он на глазах у остальных исполнил обещанное, этим нарастив каждому коту в их команде по 30 очков. «Забегайте», — сказал он и меланхолично отошел прочь. Вернув браслеты, их совместный взгляд застыл по направлению сидячего наушника, будто те не могли понять, спаситель ли перед ними или жулик. «Я жду мои 30 очков». — признёс он, приправив тон лёгким требованиям. Стюардесса, старик и чёрный друг на друга переглянулись. Кто-то тяжело вздохнул, а кто-то снова продолжил смотреть на спасителя, выковыривая из своего нутра совесть. Но в конечном итоге все они тихо ушли заполнять листки для голосования. Параллельно в красной комнате. — Клюнет ли он? — спросил Кайн. — Он зашевелился, значит, уже клюнул, — ответил Кирай. И раз они объединили своих котов, то теперь кое-что прояснилось. Что именно? По всей видимости, наушник тоже мышь. Интересно получается, словно кто-то специально решил так подшутить и поместить двух самых сильных соперников в невыгодные условия. Ладно, настало время для следующей атаки. Надо забрать диктофон. Стеклянная дверь открылась, и когда Кирай вошел в синюю комнату, то он сразу ощутил на себе множественные хищные взгляды, словно это помещение было наполнено не людьми, а змеями. Их глаза смотрели на гостей холодно, уверенно и без страха, как на врагов. Кираю было достаточно несколько секунд, чтобы понять. Соперник изрядно покрепчал. Перед ним уже был не случайный сброд, а настоящий отряд с опытным командиром. Никто не смел нарушать субординацию. Они не могли говорить без приказа, не могли двигаться, даже о чем-то думать. Однако, стоя прямо в центре этого змеиного логова, Кирай не стал публично показывать досаду из-за потери преимущества. «Так-так», – смело заговорил он, – «гляжу, вы уже подружились, а хотите я вам кое-что расскажу?» Все промолчали. «Хорошо, тогда просто слушайте. Этот парень вам не союзник, он ваш кукловод». Его истинная цель – забрать все ваши очки, во время процесса которого он будет кормить вас ложным чувством вражды к нам. Но вот только есть один парадокс – кит всегда поглощает тот планктон, что находится в зоне его досягаемости, а уже потом переключается на поиски других стай. Он делает вид, что объединяет вас против общего врага. Это территориальная психология. Стороны воюют лишь из-за факта существования сторон. «Думаю, поэтому комнаты здесь поделены на разные цвета. Однако, как я уже говорил, основная цель подобных маньяков – всегда окружение. Вы в опасности, ребята!» «Ты слишком много говоришь», – огрызнулся Черный. «Только одни пустые слова. А наушник передал нам свои очки. Сделай так же, и тогда сможешь говорить о доверии. Единственный, кто здесь враг – это ты!» поразомбированный идиот!» – разозлился Кирай. «Ты уже забыл, как Длинный пытался тебя убить, а теперь ты с ним в одной команде?» «Тут не надо далеко ходить, чтобы понять, кому можно верить, а кому нельзя!» «Я благодарен тебе за спасение, но в этой ситуации нужно выбирать сильнейшую сторону, и это я!» Черный недоверчиво промолчал. «Отдаю тебе должное!» Кирай громко обратился к наушнику. «Ты умеешь промывать мозги! Прошло несколько часов, а вы уже команда!» «Эти ребята безнадёжные, но даже я бы не справился за столь короткое время!» «Забегай!» – холодно произнёс тот. «Что, прости?» «Забегай уже свой диктофон и уходи!» «Ясно, всё-таки просёк!» – принял Кирай этот удар, при этом хорошо скрыв своё растеряние. «Похоже, мне не придётся снова заговаривать вам зубы, чтобы его забрать!» «Интересно, с чего такая щедрость? Ты мог бы неплохо так подыграть на запись!» «Что, не смог найти кнопку выключить?» «Понимаю, древняя штуковина». «Или ты пытаешься меня запутать?» «Верить ли твоему плану, который ты позволил мне услышать, или же нет?» «Хм, неплохо. Пытаешься угробить меня моим же приемом?» Наушник едва заметно улыбнулся. «Ладно, я заберу его. Мне уже не терпится раскрыть все твои заподлянки на этой записи. Уходим», сказал он своим. «Альма, диктофон». Когда та его забрала, наушник дернул рукой, а его лицо на одну лишь секунду нервно прострельнуло. Вскоре последний из красных покинул синюю комнату и Длинный сразу же набросился на союзника, утрируя своим крайним недоумением. «Нахрена ты позволил им услышать наш план?» «Да блин, зачем ты вообще сказал, что обнаружил его, раз сам не позволил мне растоптать его у них на глазах?» «Черт!» — со скалом выдавил тот. «Что, дошло наконец? Сам виноват! Заткнись, придурок!» Изверг он на длинного. «Кирайхорст понимает, что я умён. Он знал, что я обязательно найду этот сраный диктофон. Это его уловка, идиот!» «Да ладно, успокойся, ты чего?» — отмахивался тот. «Почему именно она сбрала этот диктофон? долбаная королева пиратов!» «Ты о чём вообще? Какая разница?» Почти шипя, начал наушник пояснять, но только для себя. Я специально заинтересовал его этой головоломкой в виде диктофона. Я точно заострил его внимание на нем. По всем законам психологии, Кирай Хорс должен был лично забрать этот диктофон. Другим бы он просто не позволил. Но почему? Может он тебя раскусил? Подхватил Длинный. Нет, дело не в этом. Я бы сразу это понял. Черт, да что с тем не так-то? Высказав недовольство, наушник вернул себе прежний рационализм. Но зато я теперь знаю одно наверняка. Им будет очень тяжело манипулировать в дальнейшем. Та же плохая информация, тоже информация. Лады Кирайхорс. В этот раз моя битва проиграна. По ту сторону стекла. «Вырубай!» – решительно произнес Кирай. Запись воспроизвелась, и он, ослабив азартную улыбку, во внимание скрестил пальцы. Прошло всего несколько секунд от записи, как приглушенный звук где-то поотдаль зацарапал по его мысли. Альма потеряла сознание. Кирай это понял лишь после того, как Кайн бросился к ней. «Пульс бешеный», – торопливо констатировал тот. «Температура 40 градусов, не меньше, поверхностное дыхание, мышечные конвульсии. Если ничего не предпринять, то у нее просто остановится сердце». «Что с ней? Кайн, в чем дело?» «Все симптомы указывают на отравление». «Отравление? Но как?» «Понятия не имею». Но интуиция Кирая уже ответила на этот вопрос, когда взгляд его был неосознанно обращен на синюю комнату соперников. «Это что, твоих рук дело?» – спросил Длинный. «Все верно». Я распылил на диктофон яд. Сильно концентрированный аконитум в жидком виде, он же аконит. В этом месте есть много чего полезного, но мой выбор пал именно на него быстрое впитывание через кожу и, главное, абсолютная эффективность. Даже сам цветок заслуживает моего личного внимания. Его глубокий оттенок напоминает о забвении океанического дна, и он столь же опасен. Считается, что когда Геракл пленил и вывел трехглазого Цербера из подземного царства Аида, то, оказавшись на поверхности, зверя ослепил солнечный свет, он осъерепел, а из его рта на землю потекла слюна. И на том самом месте выросли прекрасные ядовитые цветы. Это случилось недалеко от города Акони. Отсюда и название Аканит. Теперь понятно, почему ты так разозлился. Ты думал, что диктофон возьмет этот пацан? Да. Я считал, что достаточно его промыл, чтобы он так и сделал. Но Кирайхорс – нестабильная переменная. Пытаясь устранить головную угрозу, я лишь узнал, что он еще опаснее. Думаю, он сказал взять диктофон той девчонки потому, что она туда его и поместила. То бишь, знает, где его там искать. Максимально рациональный поступок. Холодный. И это несмотря на то, что он постоянно ведет себя, как напыщенный ребенок. Ну так, какой следующий шаг? Ждем. Наушник откинул затылок к стене. Следующий шаг должны совершить именно они, иначе не выйдет. Ясно. «Я пойду поищу, что пожрать», – встал длинный. «Тебе захватить?» «Молоко. Будь добр. И что-то сладкое. Тебе пять лет, что ли?» Поняв, что здесь полно еды, другие также поделились с аппетитом, а приобретенное чувство безопасности позволяло отыгрывать его большими кусками. Трапезничая, они начали следить за Кираем и его командой, как за подопытными крысами под стеклом. Пытаясь найти противоядие для Альмы, братья суетливо разметали все полки, а Зот занимался тем же, что его соперник играл в гляделки. От его диких зеленых глаз аппетит наблюдателей начал сильно страдать. А когда снайпер стал смотреть через прицел своей винтовки, то их куски пищи и вовсе останавливались где-то рядом с артом. Зод поочередно играя, наводил оружие на каждого из них, а затем опускал. И так снова и снова, словно он был каким-то ненормальным. Однако их опасения были вполне оправданы, так как винтовка Зота, быть ранее услышанной, стреляет очень громко, и права мстить он имел. «Хорошо», — резко поднялся наушник. «Если он не хочет нападать, то нападу я». Далее обратился он ко всем. «Сложите свои браслеты на стол». «Снова?» — спросил старик. «Для чего?» «Просто сделайте». Ответил он так, будто сама мысль непокорности его раздражала. «Вы же хотите победить, верно?» «Сейчас самое время!» С большой неохотой пошли все к столу складывать браслеты. Затем они расселись по своим местам, чтобы доесть то, что не доели. Отобрав три устройства, наушник нацепил одно себе на руку, а другие два протянул длинному и старику. «Надевайте!» «Но это не мой браслет!» – признёс старик. «И не мой тоже!» Добавил Длинный. «Да, не ваши, но они-то этого не знают, верно? Мы их обманем. Это финальная стадия плана». Выдержав молчание, Длинный сказал, «Ну, как знаешь, ты же у нас голова». «Отлично, начнем». Наушник быстро стукнул своим браслетом по браслету Длинного с изображением кота. А после он сделал то же самое и со стариком, который носил мышиный браслет». Его голова лопнула, а картечь из мозгов и черепных фрагментов подлетела общим коктейлем до самого потолка. Длинный стоял близко, и его белая одежда вмиг осквернилась красным. Страшный хлопок и наблюдаемые последствия обратили всех в панический ужас. Черный не смог сдержать вырывающуюся из себя трапезу. Этот бледно-желтый водопад казался бесконечным. Сотрудница турагентства, резво простонав, прижалась спиной к стене, и даже после продолжая оказывать на нее давление. «Иногда смерть предпочтительней агонии жизни», — добавил наушник. «Козел, ты обманывал нас с самого начала!» — отойдя от сока провопил длинный. «Да, именно так», — в улыбке протянул тот. «Поэтому никто из вас не выживет, включая Кирай Хорса и его друзей». Еще с самого начала этого испытания я установил в урне для голосования самодельную лузу. Мои очки оставались при мне всегда, и когда пришло время вернуть мои 30 очков в качестве благодарности, то вы их не возвращали, а отдавали собственные. а той стадии у меня уже было 60 очков, и позже, объединившись с тобой, я получил еще 10. И, наконец, я по максимуму воспользовался вашим доверием, сделав старикомышью, «Теперь у меня 170 очков, а вы все находитесь в зоне рыска. Все это время я добивался именно такого расклада». «И что? Я-то выживу?» Громко произнес длинный. «У меня есть 30 очков от объединения с остальными, плюс ты сам только что дал мне еще 10. Тут ты обознался, да?» «Задумайся. Не может быть сразу двух хозяев у амулета жизни. С этими очками или без них, ты в любом случае бы умер от своего недуга». «Так какая разница? И зачем ты помогал мне все это время? Ты правда думал, что, получив о моей жизни, я всех вас излечу?» «Ха, жалкие отбросы, вы недостойны жить!» «Высокомерный гад!» Длины вцепился в воротник его синей куртки. «Да я тебя по стене размажу!» «А, кстати, что касается твоих очков!» Сказал тот, не переставая, улыбаясь. «Я сделал тебе подарок, чтобы ты, так сказать, успел смириться!» У тебя сейчас не 40 очков, а всего 10 Шок ослабил хват длинного, а пришедшая безысходность не двигала его с места, принуждая его слушать все то, что говорит этот монстр. «Помнишь, ты передал мне свой браслет? Да-да, ты видел, что я его объединил, но если соединить их повторно, то объединение отменяется. Так вот, твой браслет я соединил заранее, а когда ты подошел, я сделал это еще раз, уже при тебе. Типа, вон, смотри, я объединяю твой браслет. Если же соединить кота с мышью, при этом не надевая браслеты, то ничего не произойдет. Браслет – катализатор для взрыва осейника. И узнав, как они работают, дело оставалось за малым. Вы дико облегчили мне задачу, когда перестали следить за моими действиями. Вот я и проделал повторное объединение со всеми вами. Наушник заговорил и с остальными зашуганными у стены. А теперь позвольте я озвучу общий список очков. Мертвый старик – 0 стюардесса – 0 черный – 0 длинный – 10 и, наконец, я – сто семьдесят очков. Но? ну зачем ты это сделал? Отчаяние длинного стало непониманием. Зачем ты отнял у нас очки, когда сам находился вне риска? Ты же буквально нас всех убил. «Скажи, я хочу знать, зачем?» «Зачем?» «Да так». Чувство фатальности было посрамлено гневом, и Длинный нанес своему убийце удар по лицу. Наушники слетели, как и разбитые очки, но даже получив хук от опытного боксера, тот не возжелал упасть. Вскоре пострадавший выгнулся в прямую стойку и показал свое лицо. Чисто белые глаза – Уши слегка заостренные, и, подобно отравленному дереву, под его тонкой кожей хорошо отмечались синие вены. Завидев этот лик, все будто разом потеряли осуждение относительно его кровожадности, будто они приравнивали ее к чему-то допустимому. «Да, все именно так. Я гибрид человека и сырата Далее его обеленный взгляд проплыл в сторону экрана с таймером. «У вас осталась одна минута. Советую потратить это время на смирение». Стеклянная дверь открылась, и со стороны красной комнаты вышел только один ее представитель, Кирай Хорс. Руки его были в карманах, а глаз он не поднимал, словно тот вовсе не шел, а подплывал плавным и холодным айсбергом. «В чем дело? Хочешь публично признать свое поражение?» Усмехнулся наушник. «Даже если вся твоя команда отдаст тебе свои очки, то ты все равно не сможешь меня обогнать». Когда таймер отсчитал последние секунды, то на экране появилось лицо. «Поздравляю! Было жесткое, хух!» сказала оно бодрее обычного. «Сейчас я оглашу количество набранных очков каждому участникам. Итак, обладатель золотого браслета...» Длинный. «Набрал 10 очков!» «Коричневый!» Стюардесса. «Ноль!» Оранжевый, Черный. 0, розовый, старик, 0, фиолетовый, альма, 20, синий, кайнь, 20, Зеленый. зот, 20, Черный. наушник, 140, белый, кирай, 360 очков. Обладатель белого браслета побеждает. Возрадуйтесь! Последний этап завершён. Дин-дон и экран погас. После небольшой задержки с лица наушника плавно сошла самодовольная улыбка. ха а знаешь, ты прав. Они действительно отдали мне свои очки», — заговорил Кирай, не поднимая головы. «Что что ты имеешь в виду? где твоя команда», — начал он всматриваться в стеклянную стену. «Она все там же», — ответил Кирай, подняв брови. Присмотревшись получше к красной комнате, наушник заметил очень большую лужу, приливающую откуда-то слева из-за дивана. «Что? Что ты сделал?» «Как ты и сказал, я забрал их очки». «Ты... Ты просто монстр, Керайхорс. Они же твоя команда. Посмотрю, ты свою не жалел. Они мне никто. Но ты... Ты дьявол в человеческом обличии!» «Нет». Ты буквально убил своего, не оставив ему никакого выбора. Но моя команда осознанно пошла на риск, чтобы я победил. «Как? Почему такое большое количество очков?» – спросишь ты. «Все просто. Я надел браслет кота, и затем моя команда поочередно надевала мышиный браслет. Три мыши – 300 очков». «Но но тогда где мои 30 очков?» «Как? Как они оказались у тебя?» «Ты серьезно думал, что я не догадаюсь про подмену лузы?» Хотя нет, я уже бахвалюсь Это было чистой случайностью. Я заметил, что твоя урна внутри отличается от нашей. Поэтому я и понял, что ты намерен мухлевать с передачей голосов. И для того, чтобы накопить очки в свою пользу, тебе бы пришлось убрать эту лузу. Вот тут и понадобился тот диктофон. Он был пылью в глазах, чтобы зод подменил вашу колонку с листками на мою уже заготовленную. Я их склеил и между ними вставил копировальную бумагу, чтобы удвоить очки. Голосовали по 10 очков? А нет, вы голосовали по 20. И все это добро текло на мой белый браслет, так как между листочками я обозначил свой цвет, недоставало разве что вашей росписи. Засчитывается только то, что было написано первым. Таким образом, система как бы обезопасивает себя от тех, кто хочет несколько раз написать себя или другого от жульничества, короче, а я воспользовался этими мерами безопасности себе на пользу. Наушник присел на пол, и, свесив руку с колена, он начал просто слушать. «Говоришь, что я дьявол, который замочил свою команду?» Сказав это, Кирай обратился и к остальным. «Расслабьтесь! Никто из нас не умрет!» Ложь иногда более детально указывает на правду. Об они смерть, чтобы жить, помните? Но наличие смерти в этом храме «На мой взгляд, какой-то абсурд. Я это понял после того, как длинный ожил в следующем раунде. И это плавно подвело нас к следующему». Он вновь повернулся к наушнику. «Ты думал, что я пытался раскусить твой план? Но, увы, я сразу метил гораздо выше. В само это испытание в целом. В его суть. Обернись по сторонам. Идеальная симметрия. Причем всего и сразу. Предметы здесь расположены строго зеркально». «Но всё это лишь мелочи. Взгляни!» Кирай показал свой клинок. Наушник медленно поднял голову. «Знаешь, что это такое? Это клинок опустошения. Одна из частей Стража Бытия. но ну, посмотри на него сейчас. Что это, по-твоему? Обычная железка, вот что. Амулет жизни воссоздал это место. Я не знаю его истинной силы, но точно скажу одно». Её попросту недостаточно, чтобы воссоздать с нуля и части стража, поэтому сейчас мы видим лишь второсортную копию клинка опустошения. Так что поздравляю, ребята, мы с вами клоны, созданные для испытания. В общем, этим доводом и поверила моя команда. Речь Кирая смогла внушить остальным чувство безопасности, даже наушник почувствовал свою порцию. Да, Кирай Хорс, признаю. Ты крут!» «Я проиграл!» «Ну ясен пень!» «И когда я получу свой амулет жизни, то у меня будет достаточно хорошее настроение, чтобы излечить каждого из вас!» «Ну, наверное!» Кирай потянул руку сидящему сопернику. «Как звать-то хоть?» «Имя, данное мне расы Саратов, я буду произносить несколько месяцев!» Сказал он, поднимаясь. «Литон Широ, зови так!» «Хм, звучит знакомо!» «Ты случайно не тот чувак, который недавно проиграл одному крутому гению?» «Да иди ты!» — с улыбкой сказал он. После чего помещение вновь наполнилось светом, поглотив и унеся всех с собой.